Летняя ночь в Мелине не слишком длинна. Наученные Горьким, хотелось бы опытом, козлоногие оттянулись дальше от подножия холма, оказавшись в недосягаемости большинства боевых заклятий хединских подмастерьев. Аррис и Ульвейн вместе обходили караульных. Большинство бойцов дремало, пользуясь затишьем. Эльфы обычно не спят, как люди, но магия высасывает силы так, Что не остается ничего, как замертво свалиться на землю, прямо где стоишь, и заснуть даже не успев смежить веки. Отряд взяли в плотную осаду. Казалось бы, что тут такого? Магия ведь не исчерпывается. Она не кончается, в отличие от стрел или провизии. Верно, но только на первый взгляд. Никакой маг не сможет творить один огнешар за другим. Он устает, так же, как и обычный воин, сражающийся со щитом и мечом. Ночной отдых восстановит силы, но если враг будет атаковать беспрерывно, от рассвета до заката и от заката до рассвета, то не сдюжат даже мастерья новых богов. Козлоногие ждали, и эльфы-командиры знали, чего именно. Ночь жила, в отдалении слышался топот, Сотни и тысячи копыт топтали многострадальную меленскую землю. Твари разлома копили силы для решительного штурма. Громадное большинство из них не доживет до следующего дня. Но смерти для них словно бы и не существовало. «А если выбить начальствующих?» Полголоса размышлял Арис. «Кто-то ведь должен гнать в бой эту орду. Сплести заклинание. Хм, отыскивающее умеющих думать или хотя бы говорить» хмыкнул Ульвейн. Заманчиво, но боюсь формулу нам так быстро не вывести. Просто отвратительно, почему ты вечно прав? буркнул Арис, останавливаясь. Потому что старше тебя и опытнее. Казалось, Ульвейн смирился с неизбежным. Но я верю раз Придет, помощь придет. Он ведь обещал, а его слово крепкое. Знаешь, как в балладах, когда погасла надежда, последний миг на краю пропасти. Так-то в балладах. Жизнь порой еще причудливая, философски заметил Ульвейн. А это раз, мне кажется, порой сам чувствует себя трагиком перед огромной толпой. У тебя, Ульвейн, в голове помутилась от ужаса, фыркнул Арис. При иных делах за такие слова... Стой, ничего не слышишь. Арис не успел ответить. Все действительно случилось, как в балладах. К окруженным со всех сторон подмастерьям Хедина пришла помощь. Небо Мельина лопнуло, распоротое длинным огнистым клинком. Вниз горохом посыпал сырой алых искорок. Арбас! – тряхнул головой Арис. Иначе старый хвостун не умеет. Его счастье, что у козлоногих нет луков. Верно. И, кстати, почему? Или до такого им не додуматься? А зачем? У них ведь и оружия тоже нет. В отряде все повскакивали на ноги, небо над головами вспыхнуло сигнальными огнями. Сотня арбаза, точно коршен на добычу, камнем валилась прямо на головы козлоногим, и гномы пустили в ход весь свой арсенал, еще даже не ступив на землю. Из всех видов чародейства арбаз и его товарищи предпочитали пламя во всех видах и формах. Холм с каменной короной опоясало сразу несколько огненных колец. Темную массу козлоногих рассекли пылающие дорожки, словно искусный кондитер резал огромным ножом праздничный пирог. Прорываясь сквозь бушующие рыжие языки, козлоногие все вместе рванули на штурм, не замечая погибших, бросаясь прямо в огонь, проскакивая его. Опаленные с горящей шерстью, они мчались прямо по склону, падали и уже не поднимались, сражаемые всем, чем только могли встретить их воины Ариса и Ульвейна. «Держись!» – прогрохотал плечистый коротышка Арбас, скинув на плечо здоровенную трубу бомбарды, богато разукрашенной непонятными даже многознающим эльфом рунами. Его огнеброс заставил бы Крэггера позеленеть от зависти и слопать собственную бороду. Несмотря на то, что рецепты зарядов, Арбас щедро раздавал всем желающим. Повторить не получалось ни у кого. И перед каждым боем сотнику приходилось, ворча, раздавать свои туго свернутые холщовые цилиндрики, покрытые рунами, нанесенными красной охрой. Там, где острый клин козлоногих прорвался таки сквозь огонь, сверкнуло нечто идеально белое, белее снега на горных вершинах, самая сущность пламени. А рис и ульвейн едва успели зажмуриться. Не меньше пяти сотен тварей исчезло бесследно, не оставив даже трупов или хотя бы обугленных костей. Земля выгорела на добрый локоть в глубину. Пока не опомнились, открываем двери, открываем и прочь отсюда! – рявкнул Арбас, опуская бомбарду и вытаскивая из -за пазухи прозрачно-желтоватый кристалл. А это раз не просил нас оставлять мелин выкрикнул Арис, без промаха посылая очередную стрелу. «Он вас и умирать тоже не просил», – прорычал гном, сжимая камень в кулаке, да так, что тот мигом потрескался. «И в ловушку попадать не требовалось. Выберемся из кольца, и будете дальше воевать. Только второй раз, чур, не попадаться. Мы на помощь уже не успеем. горат велел, как вас выручим, совсем поспешанием двигать обратно. Там большая заваруха вот-вот начнется». «Вроде как нашли тех гадов», – выследил их владыка. А вам тут дело справлять, козлоногих удерживая, чтобы никуда не вырвались и э, в спину б не ударили. Арис не удержался от гримасы разочарования. А это раз не доверяет нам. Ерунда, вновь заречал гном. какие вы, эльфы, горнецы, не подступишься. Нельзя, мелин, рогачам отдавать. Нельзя хоть тресни!» Забыли, что это за мир!» Спокойно, Арис, все в порядке, Арбас, вступил Ульвин. Все все понимают. «Мы знаем наш долг и исполним его в точности. Или ты в этом сомневаешься, гноме? «Никто ни в чем не сомневается», — бутнул бородатый воитель, вновь скидывая чудовищную бомбарду. «Горат почти никого с собой не берет. Кердин держать надо. Бэкоглавые тоже давят, будь здоров. Только успевай поворачиваться. Мы и там понадобимся, вы здесь. А уж владыке советовать, когда он не просит, и вовсе пустое дело». «Ну, хватит разговоры разводить. Я ворота открываю. Кто не успеет, рогатым на подстилку пойдет». Один торопился, но поспешал, как и, положено Богу, медленно. Известие о Спасителе застало его на полпути между Кирдином и Эвиалом, среди дивного многоцветия тонкого мира, где шел его небольшой отряд. Сейчас, познавший тьму, жалел, что с ним нет Гиллеры. А дата одержала свою первую победу, сама командуя полком. Сил после такого пребывает. Да и вообще. Отчего-то самому Хедину становилось спокойнее, когда рядом оказывалась совершенно неспокойная крылатая дева с дивными антрацитовыми глазами. Ее отряд возвращался в Кирдин. Обманный мир зеленых кристаллов достался под мастерьем познавшего тьму. И в другое время он бы и сам отправился туда. Наверняка найдется много интересного, но главная битва этой войны разыгрывается в идеале. И, к сожалению, это не то сражение, где все решится числом. С собой Хедин взял только семерых. Человек, гном, эльф, мармат, радужный змей и дракон. Седьмым, конечно, оказался читающий. Но прежде чем выступить, познавший тьму, послал еще одну весть в мир под названием Хиот. На его северный континент, где с незапамятных времен обосновался тот, кто по справедливости должен был стоять все это время рядом с новым распорядителем упорядоченного. Хедин отправил послание Старому Хрофту. Спаситель вы Что ж, неожиданно и ожидаемо. Уже какое-то время он не появлялся возле ключевых миров, отираясь где-то на дальних окраинах упорядоченного. Мечта Ракота исполнилась. Едва ли спаситель теперь станет спасаться бегством, коль удалось впиться в еще живое. «Он хуже вампира, хуже неназываемого», – думал Хедин, и кулаки его сжимались сами собой. Новые боги так и не разгадали тайну его появления. Общие слова о воплощении надежды чаяний остались общими словами. Я встал лицом к лесу с молодыми богами, мы схватились с хозяевами обетованного, но я не испытывал к ним ненависти, не давал себя уничтожить ни более. А здесь, здесь я именно ненавижу. Это вечно постоянное выражение, эти лживые скорбь и сочувствие. Ненавижу. Его драную накидку, какой побрезговал бы и иной нищий, ненавижу подлые приемы, уклонение от честного боя. Ненавижу само его существование. И это плохо, потому что ненависть – прерогатива Ракота восставшего, а я, познавший тьму, ее себе позволить не могу. Она затуманивает сознание, мешает размышлять. Что сделает он, Хедин, столкнувшись со спасителем? Что сделает он, Хедин, столкнувшись со спасителем, когда ни один не захочет уступать, познавший тьму, пока не думал? Некогда он, в то время еще истинный маг, надеялся боем разведать пределы отпущенного Ямерту и его собратьям. Сейчас, скорее всего, выйдет то же самое. Прочь колебания, прочь сдержанность. Очень скоро закон равновесия затрещит по всем швам, потому что еще никогда в пределах упорядоченного две такие силы не сходились в открытом бою. Хедин оглянулся на свою гвардию. Вот огромный старый мармат Гвиах, как он назывался познавшему. Один из первых подмастерьев, вставших под знамена новых богов. Хаживал еще на штурм Брандея. Фиолетовые круглые глаза ловят взгляд Хедина. Щупальца приподнимаются в обычном для марматов салюте. Вот шагает по кошачьей втянув когти дракон Раабар. Единственный из своего племени, кого невероятная игра природных законов, Наделила способностью к магии, но зато одарила так богато, что оставаться в своем мире он просто не мог. Выгорел бы изнутри, не зная, как привести в действие обретенное достояние. С Рабаром поспорит Ктаур из племени Радужных Змеев. Он сам, путем отвлеченных умозаключений, нашел доказательства существования новых богов. Сумел найти способ прорваться в межреальность И отыскал трубку в обетованное именно в тот момент, когда во дворце Ямерта, познавший тьму, впервые собрал самых первых своих подмастерьев. С этого дня к и Гвиах неразлучны. Человек, гном, эльф. Их путь обычен для многих хединских подмастерьев. Изначальный талант к магии, неустанный поиск всего нового и нового. Стремление во что бы то ни стало, заглянуть за горизонт или же уйти по меридиану. Жаль, что нет арбаза. Будем надеяться, что гном, мастер огненной магии, успеет справиться умеленье, как рассчитывал познавший тьму. Да, Брандей. Многие тогда погибли, слишком многие. Несмотря на то, что ударной силой служили совсем иные полки. На сей раз будет все иначе. Не огромные армии и сотрясающий упорядоченный штурм, а один укол рапирой. Стремительный и разящий, познавший тьму, не повторит старых ошибок. Ракот, конечно, ждать не станет, не утерпит, кинется в самую гущу схватки. Пусть. Это только поможет ему, Хедину. Вряд ли усидит в кирдине и эйвиль. Вот за кем потребуется глаз да глаз. Раз вкусил крови бога, так просто от нее не откажешься. Эвиал открылся разом, словно в один миг лопнули скрывавшие его завесы. Семеро замерли на самом краю воображаемой бездны. Хедин видел то же, что и его незваный брат. черная с прорехами покрывала и пробивающийся сквозь них теплый золотистый свет. Только теперь на нем проступили и четыре концентрических круга все того же золотистого оттенка. Спаситель вступил в Эвиалу. Ракота и след простыл. Неугомонный владыка мрака, конечно, не в силах ждать. Что же, а у нас, согласно словам Эвиль, должен присутствовать след. Разумеется, он отыскался. Искусно укрытый, даже он, Хедин, ни по бы не обнаружил его присутствия, если быть не слова вампирши. Как же вы рискуете, подумал Хедин, и насколько же вы уверены в победе? «Вы знаете, что познавшего тьму можно поймать только на реальную приманку. Вы решили сами стать таковой. Похвальная смелость и несусветная глупость. Ваши успехи, ваша неуязвимость сослужили скверную службу. Вы стали слишком самоуверенны. Что ж, я не против. Надо спускаться. Чего ты ждешь, познавший? Отчего колеблешься?» Что-то почувствовал, шевельнул огромными крыльями рабар. Ра Янтарные глаза дракона испытующе взглянули на Хедина. Ты прав, дружище, что-то не так, проворчал гном. Хедин скинул сжатый кулак, и все мигом стихло. Шестеро подмастерьев замерли, словно оледенев. Вокруг неподвижно застывшей семерки не заклубился туман, не поднялись завесы тьмы. Но отчего-то все от мармата до человека поняли, что их наставник замкнул круг неведомой силы, ограждающий их от излишне любопытных взоров. Познавший тьму, стоял со странным выражением на лице. Он вновь чувствовал присутствие сущностей, чьи пути не пересекались с его собственными уже очень-очень долгое время. Они были здесь и сейчас где-то рядом. Хедин покачал головой. Все интереснее и интереснее. Даже как-то приятно будет встретить их снова. Вражда порой соединяет не хуже самой глубокой привязанности. Шло время, познавший тьму ждал. И мерзость. Ракот презрительно скривился, рассматривая затянутые мраком шпили полуразрушенного аркина. В окрестностях города не осталось ничего живого. В порту замерла целая армада галер, явно брошенных командами. Но хуже всего оказался именно этот мрак, не имевший ничего общего с так хорошо знакомой Ракоту истинной тьмой. Это просто грязь, Слух проговорил восставший, прищуренным взглядом рассматривая напиравшую стену черноты. В идеале стояла ночь, и брат Хадина понимал, что это непростая ночь. Он чувствовал жестоко рассеченные воды Великой реки, его слуха достигали слабые отзвуки. Драконы времени стонали, охваченные мукой. «Славно тут кто-то порезвился, командор!» «Истинно, сударь!» – поклонился рыцарь. «Как твой след?» В ответ раздался лишь вздох. Ладно, решил Ракот, наш дорогой спаситель что-то не торопится. Лестницу протянул, а сам на газа ногу плетется. Золотые ступени действительно прочертили небосклон, исчезая среди развалин Аркина. Сияющая фигурка медленно двигалась среди звезд, затмевая их слабое мерцание. Орген прекрасной дамы ждал в полной готовности. А вообще, тут интересные дела творятся, — подумал Ракот, прислушиваясь. Мир корчился в судорогах. Совсем недавно его, точно бич, полоснуло жуткое некромагическое заклинание, поднявшее множество мертвых и не обы кого, а эльфов. Что тут происходит во имя истинной тьмы? Да, запустили мы с братцем дела, запустили Надо было не ссылаться на весы и законы, а не бояться больше доверять подмастерьям. Это, конечно, получится то же самое, что при Ямерте, но нельзя ж терпеть такое непотребство. По ту сторону серого занавеса, до сих пор отделявшего занятые грязью от остального, ярились обезумевшие чудовища. Ракот не удостоил этот зверинец и мимолетным взглядом. Когда-то и он творил нечто подобное, когда-то и он бросал в бой такие вот создания, наивно полагая, что сила силу ломит. А сломила то не сила, а хитрость. Не бессильная, разумеется, но все-таки хитрость. Если бы не она, так и пребывать бы ему Ракоту, развоплощенном на самом дне мировом «Какие будут распоряжения, сударь?» – кашлянул, вежливо осведомился командор. «Распоряжения?» Глаза черноволосого велика сузились. «Не боишься этих милашек, рыцарь?» «Принявший обед служения прекрасной даме, искореняет уродство там, а где его видят?» Напыщенно отозвался тот. «Тогда строй своих, мы идем внутрь, прямо туда!» Ракот кивнул на руины города. «Достойное дело!» Командор гордо вскинул подбородок. «Орден прекрасной дамы будет счастлив последовать за вами, сударь». «Его надо встретить на лестнице», — думал Ракот, направляясь к серой преграде и обнажая свой знаменитый меч. «Может, тогда ему будет некуда деться, если, конечно, он не полетит, а киптит с небесный, или не растает в воздухе, как в прошлый раз? Во всяком случае, терпеть это осквернение чистой тьмы», Его былой владыка был не в силах. Рыцари в белых доспехах построились клином. Первый ряд опустился на одно колено, прикрывая щитами и выставив легкие копья. Второй ряд приготовил арбалеты. Ракот оглянулся, лихвастки свистнул и наотмашь рубанул по серой завесе. Черный клинок, играячи, рассек преграду. Занавес со змеиным шипением пополз в стороны, открывая широкий проход. Скопившиеся темные твари завыли, зарычали и закликотали, дружно бросившись на глупую двуногую добычу. В ответ также дружно щепнули самострелы рыцарей, корчась повалились первые жертвы. Ракот крутанул меч вокруг себя, мигом сметя первую волну. Дергающиеся конечности, оскаленные пасти с вываленными языками, зеленая жижа, сочащаяся из ран места крови. Все привычно, ничего нового. Владыка тьмы закинул черный меч на плечо и сделал знак рыцаря, мол, пошли. Уцелевшие бести поджимали хвосты, втягивали жвалы и медленно пятились, припадая к земле и лишь злобно посверкивая бурковыми — Поняли, с кем дело имеете? — усмехнувшись, бросил им Ракот. Чудовища не ответили, они продолжали пятиться, не делая и малейшей попытки напасть. Клин, облаченный в белую сталь рыцарей, шагнул следом за владыкой мрака. — И стоило им пересечь границы. — След! — выкрикнул кто-то из них. И весь клин тотчас подхватил. — След! След! След! Она! Она! Прекрасная дама! — Что случилось? — недоуменно повернулся Ракот. «Прекрасная дама!» – ринулся к нему командор. «Мы почувствовали, уловили, отблеск». Глаза у достойного рыцаря сделались совершенно безумными. «Спокойно, командор!» – рялкнул на него Ракот. «У нас есть враг, не забыли? Привести людей в чувство. «Прошу прощения, сударь!» – командор выпрямился, лицо его покрывал пот. «Орден помнит принесенные клятвы и обещания!» «Вот и отлично!» — проворчал Ракот, отворачиваясь. «Так-так, и где же эта лестница кончается?» «У того собора, как будто бы, верно?» «Идемте, господа орден!» Рыцари молча повиновались.